А глаза у той птицы Паулин в пол лица, А рот человечий красный. А красоты она таковой, княжья птица-то, Что нет ей самой себя покою. Тулово белым резным пером укрыто, А хвост на семь аршин, как сеть плетеная, Висит, как марь кружевная. Птица Паулин голову все повертывает, Саму себя все осматривает и всю себя ненаглядную целует и никому из людей от той белой птицы отродясь никакого вреда не бывало нет и не будет аминь зело богатые они потому богатыми называются что богаты живут взять в и большого мурзум Он над всеми складами надзирает, решает, когда складской день назначить. До чья очередь подошла? За какой товар народу раздать? Ума в и силоч государственного, такого же и вида. Тучности прямо изумительной, даже и для Мурзы редкостной. Вот ежели человек шесть голубчиков вместе связать, так это и до половины Варсанов и не дотянет. Нет не дотянет. Голос у него тяжелый, сиплый, вроде как медленный. Скажем, надобно объявить работникам, что в воскресенье под майской выходной центральный склад отварили и выдали народу по полпу да хлебеды, до да под у матка ниток некрашенных. Другой бы кто попроще открыл рот, да и сказал, что надобно, да и опять рот закрыл до да другого раза. А вот и вышел бы подход негосударственный и никто б его такого не слушался, и не бывать бы такому мурзой. А в и как заведено. Призовет с утра малых мурз, складских работников, и начнет. Раздайте! А что раздать, и не выговорит до вечера, потому как ему казенного добра жалко. А и то, как не пожалеть, это полпуда-то на одного голубчика.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 А самому есть, о семье, а складским работникам, а холопом ихним. И, -и милые, то-то. Без подхода нельзя. И ум нужен. Дому дума думать. Скажем, крышки. Опять-таки простой голубчик из жалостливых, как бы рассудил. Взять все крышки, да попросту раздать. Мигом бы слух прошел, набежало бы народу не продохнуть толчия, давка, крики. На закукорках уходящих, увечные, те, кого в прошлые разы подавили, вопят. «Инвалиду! Инвалиду крышку!» В толпе дети малые снуют по карманам шарить, подворовывать. Кто кота на веревке тащит, кто козляка, чтобы лишнюю крышку прихватить. «Это, дескать, Шурин мой тоже хочет». А что у него шерсть, рога, а ли вы имя? так это, голубчики, последствия. А ли вы сами беленькие? То-то. Друг друга поубивают, крышек натащат, сколько повезет, у кого из сердца насмерть лопнет, тоскаючи. А после в избе сидят, смотрят, чего набрано, сами в ум не возьмут. А чего с ними делать-то? Чего ими покрывать? Это велика, а та мала. Никуда не приткнешь. Повертит, повертит, побьют с досады, да и свалит на задний двор под плетень. Нет, с нами так нельзя. Вот Варсаной Слыч, все это рассудивший, да рассмотревший, да дома думавший, и решает: Крышек нипочем не выдавать. И народ, и крышки целее будут. А еще думает: колесуп без крышек кипит. Да он на выходит, вроде как уседает, оно и вкусней. А еще думает, коли крышек нету те, так мечта у каждого будет заветная. Эх, крышечку бы мне!